Глава четвертая. Рарак. Весна 6658 года. от сотворения мира в Звездном храме. Весна полностью вошла в свои права. И мой город наполнился людьми, а в порту скопилось много судов. Ранка-самород готовился к походу. Сначала он пойдет в ламанш на грабеж, а потом в Аргайл. Ну и как водится, в поход бывалый морской волк шел не один — Вместе с ним два корабля Бодричей, лодья молодого Яромира и боевые дракары нескольких варягов. Всего в эскадре семнадцать вымпелов, на борту которых тринадцать сотен воинов и подготовленные для шпионажа вараги. Ранка даже предложил взять на меч один из крупных европейских городов. Однако я приказал не дергаться. Всему свой черед. Город возьмем обязательно, но в следующем году. А этим летом он обязан вновь рыскать вдоль европейских и английских берегов, выжигать рыбацкие деревни, захватывать пленных, брать на абордаж корабли и всячески кошмарить католиков. Потом прогуляется к Самерледу, оставит у него послов и Иерамира, а затем домой на отдых. Варяг спорить не стал и со мной согласился. Кроме того, на север, в Студенное море, отправлялись два корабля с поселенцами и товарами. Корней Жарко на новом месте уже обжился, торгует с лапонами и новгородскими поморниками. Причем весьма прибыльно, не только для себя, но и мне доход приносит. Как и полагается верному вассалу, поэтому я его поддерживаю и останавливаться не собираюсь. Четырех кузнецов с инструментами и запасом железа ему шлю, а также 10 крестьянских семей. Это помимо рабов из датчан, саксов, шведских христиан и пленных европейских моряков. Ещё собирается отплыть Андроник Вран, которому предстоит осваивать Винланд. Примерная карта за океанских земель имелась, и мне хотелось, чтобы он обосновался где-то в районе Флориды. Однако я понимал, что он, скорее всего, этим летом туда не доберётся. И потому задача для него на этот год простая — выбрать удобное место для постройки Острога, закрепиться, отправить мне весточку с указанием точки, где он высадился, и перезимовать. А на следующий год Вран получит дополнительных поселенцев и припасы, после чего двинется дальше. Пока уже он ведет два корабля. Это карак «Сын ветра», который за два года корабелы смогли довести до ума, и купленная в Волине большая новая лодья «Волчий пастырь». Общая численность людей в экспедиции – 170 моряков, воинов и 217 поселенцев. В основном это переселенцы из Новгорода, но помимо них есть получившие свободу датские рабы и три финских семьи из племени Хеми. Наверняка Вран встретит скрерингов, индейцев, и помощь финских следопытов ему пригодится. Ну и, конечно же, готовился к отправке князь Иван Берладник. Ему ближе всех добираться. Через Венецкое море на север перебрался, на берег высадился и вот он Норланд, суровая земля, которая скрывает огромные богатства, и таит много опасностей. Как я недавно узнал, там не только Вендели и Лапоны обитают, но и одичавшие норги. Три или четыре поселения находятся в горных долинах, живут по вере предков, как они ее понимают, убивают всех чужаков и совсем не горят желанием вновь приобщаться к цивилизации. Впрочем, есть в Норлэнде норги или нет, бабушка надвое сказала, пока это не важно, а важно то что я отправляюсь с берладником. Вот такие дела. Много суеты и беготни. Погрузка товаров и грузов, распределение людей и дополнительный инструктаж вождей. Вставал я рано, а ложился поздно. Но, наконец, после того, как в море вышли все флотилии, кроме двух кораблей, выделенных для берладника, я смог облегченно вздохнуть, смахнуть со лба трудовой пот и осмотреться. Взгляд влево и вправо. Прогулка по городу, а затем в порт. Ну и что же я увидел? Город опустел. Остались только мастеровые люди и дружинники гарнизона. Воинов всего 170 человек. Мало. Не дай боги, налетит крупный вражеский отряд датчане и шведы покойного Юхана Сверкерсона и не останется от Рарага ничего. Ну чего уж тут, мой просчет. Когда зимой прикидывал, кого и куда направить, все сходилось и в гарнизоне, по моим расчетам, оставалось три сотни воинов. Вот только кто же знал, что придется отпустить Паята Ратмировича? Он ушел, и мое войско лишилось отборных воинов. Впрочем, соседи пока притихли. Датчане и шведы к нам не заходят, только и торговать. А помимо гарнизона есть вараги, которых готовят по трем направлениям. Первый поток – воины, второй – шпионы, третий – убийцы. У каждой группы сейчас свой острог и свои наставники. Они практически не пересекаются, и каждый занят исключительно своим делом. Воинов, не считая рядовых наставников, готовит Славута Мох, его приемный сын Тарарин и беглый суздальский боярин Никола Кривич, который быстро сменил крестик на символику родных богов и преподает молодым воинам тактику пехотного боя. Под их командованием 345 варагов, и почти сотня уже может воевать. В случае проблем в городе Они примчатся в рарак через несколько часов. Шпионами занимается варяг Свойрат. А вместе с ним несколько старых воинов, которые успели повоевать в Европе и послужить в гвардии рамейского императора. Люди серьезные и грамотные. Не только смертоубийства ученикам преподают, а еще и языкам учат, и карты чертят, и про обычаи заморских стран рассказывают. В этом потоке после отправки варагов в Англию и Европу Всего 23 человека. И они готовятся к заброске в Константинополь, Италию, Сербию и Болгарию. Третий поток, как я уже сказал, убийцы. Занимаются с ними матерый волчаров в Валентин Кедрин. В его надежности сомнений не было. И хотя хотелось поскорее получить первый выпуск убийц, я его не торопил. В группе у Валентина всего 7 человек. Немного. Однако я был уверен, что каждый из них, пройдя школу Кедрина, будет стоить сотни простых бойцов. Не надо лобовых сражений, в которых гибнут тысячи людей и долгих осад. Послал надежного умелого профессионала, и он решил все проблемы ядом, кинжалом или удавкой. Но первых убийц Кедрин выпустит только через 2-3 года. Это в лучшем случае. Ибо люди такой профессии штучные. А чтобы вараги были преданы князю и венедам, С ними продолжают заниматься волхвы из храма Яровита. Причем они посещают всех, и воинов, и шпионов, и убийц. Волхвы общаются с ними постоянно, каждый день без выходных, и результат впечатляет. Более преданных Яровиту воинов, чем мои вараги, наверное, по всей Венедии нет. Я уже не говорю про себя. Служба князю Рарага закладывается в молодых варагов сразу. Она становится смыслом их жизни, и я не придумывал ничего нового. Именно так османы готовили ей ничери, янычар, и я всего лишь использовал их опыт. Правда, подготовка варагов обходится моей казне в солидную сумму. Нелегко каждый месяц кормить, поить, обувать и снабжать оружием 500 человек, учеников и наставников. А есть еще расходы на снаряжение экспедиций, жалование воинам, ремонт судов, опыты кузнецов и алхимиков, пособия и подъемные переселенцам с Руси, Постоянное строительство в городе, покупка оружия, припасов, снаряжения и кораблей, отправка денег шпионам и представительские расходы. Все это очень сильно опустошает мою казну, и она не успевает наполняться. Только получил прибыль от продажи товаров Рарага, трофеев и выкупа пленных, как сразу приходится затыкать очередную статью расходов. Поэтому, несмотря на то, что многие думают, будто Вадим Сокол богач, я себя таковым не считаю. Вот такие мысли бродили в моей голове, когда я обошёл город, взобрался на сторожевую башню в порту и посмотрел на море. Волна сегодня слабая, и погода отличная. Ярко светит весеннее солнце, и над водой кружатся чайки. А вдали видны полосатые паруса, приближающихся к рарагу кораблей. Один, два, три, четыре. Мысленно я пересчитал паруса и посмотрел на дозорного, который находился уровнем ниже а затем окликнул его. «Корабли видишь?» «Да!» — отозвался он. «Начальнику караула сообщил?» «Сообщил!» «Молодец!» Воин усмехнулся в усы и кивнул, а я спустился с башни и вместе с двумя десятками воинов направился к причалам, где на кораблях Ивана Берладника тоже приготовились к возможному боестолкновению. «Непонятно, кто к нам направляется, и лучше подстраховаться. Если в рарак идут враги...» Воины на причалах их немного задержат, а в городе закроют морские ворота. Однако вскоре я распознал передовой корабль. Это был Дракар Перкуно, который принадлежал Паятор Атмировичу. «Наши возвращаются», — сказал Харояр Вепрь, который находился рядом. «Можно отпускать воинов?» «Нет», — отозвался я. «Остальных не знаем». «Вроде бы пруссы. Пара корабликов мне знакомы. «Пруссы или нет, разберемся. Воинам ждать». «Понятно». Спустя четверть часа Перкуна первым прижался к причалу, и на него спрыгнул Паят Ратмирович, командир бешеной сотни. Мы обменялись с ним приветствиями, отошли в сторону, и я его спросил. «Что нового?» Он усмехнулся и ответил. «Воевать не пришлось». «А что так?» «Пиктайт решил уступить жрецам и уже не желает становиться криви-кривайто?» «Все проще». Помер Пиктайт. Отчего? Народу объявили, что он утонул в болоте. А что было на самом деле? Витязи Святовида проникли в его замок и отрезали князю голову. Чего-то подобного следовало ожидать, раз Доброга послал в погизанию лучших бойцов. Промелькнула у меня мысль, и я указал на корабли, которые привел Паята. «А это кто с тобой?» «Дружинники Пиктайта». Все встало на свои места. Князя нет, и его воины, которые пролили много крови, решили покинуть родину. А куда им идти? Или на Русь, или в Венедию? А поскольку Паята был рядом, он предложил соотечественникам встать под мою руку. Не самый плохой вариант, наоборот. Наверное, самый лучший. Ведь мне воины всегда нужны, особенно сейчас, когда в Рараге пустынно и слабый гарнизон. «Они хотят наняться на службу?» — уточнил я. «Да?» — Паята согласно мотнул головой. «Сколько их?» «Триста десять воинов, большая часть княжеской дружины. Если все хорошо сложится, нужно посылать корабли за семьями. Это еще примерно триста человек». «Добро». «Кто у них старший?» «Три сотника. Кандейм, Матта и Виртл». «Доверять им можно?» «Кандейма знаю, надежный человек. Про остальных только слышал». «Разберемся. А что сейчас в Пагизании? Кто правит?» Народ успокоился. «Князи решили пока не выбирать, поэтому власть у совета из лучших людей и жрецов. Ладно, зови сотников в мои покои. Поговорим с ними». Паята направился к кораблям пруссов, а я еще раз посмотрел на воинов, которые прибыли из Пруссии. Справные вояки. Не хуже варягов или русских дружинников. Только где столько серебра взять, чтобы платить им? Вот тебе, Вадим, новая забота. Константинополь. 1150 год от Рождества Христова. В один ничем не примечательный весенний день Никита Тарханиот, благородный молодой человек из бедневшего рода, шел по родному городу в сторону вакалеона и улицы Константинополя, как обычно, были переполнены людьми. Они разговаривали, спорили, торговали, спешили по делам или продавали свои тела. Порой бесстыжие девки в легких накидках кидали на Никиту заинтересованные взгляды и окликали его. «Эй, красавчик! Постой! Давай уединимся и ты получишь незабываемое наслаждение!» Однако Никита опускал голову и шел дальше. Несмотря на чистую одежду, остатки былой роскоши, аккуратную прическу и приятную внешность, в кармане у Тарханиота было пусто. что поделать Вот уже 10 лет капризная фортуна не баловала его семью, ветку благородной ромейской фамилии своим вниманием. Давно в прошлом остались виллы, породистые лошади, драгоценности и приемы, которые ежедневно проводились в доме Тарханиотов. И Никита уже привык к бедности. Поэтому, раз в кошельке гуляет ветер, аристократ был вынужден проявлять аскетизм. Впрочем, он надеялся, что вскоре все изменится. Фамилия хорошее домашнее образование и рекомендации старого друга семьи помогли ему стать помощником императорского отреклиния. Сегодня первый день его службы, и он не должен опоздать. Ведь как начнешь службу, так она дальше и пойдет. Добравшись до церкви святого Анастасия, Никита посмотрел на сияющий купол, перекрестился и замер на развилке. Перед ним два пути. Вправо, вдоль морского берега и церкви святого Сергия. Или влево по узким городским улочкам и переулкам от Ипподрома к Вукалиону. Первая дорога длиннее, а вторая опасней, поскольку в трущобах рядом с Ипподромом много городской швали. «Нужно спешить, и сейчас день», — подумал Никита. «Срежу путь и быстрее доберусь во дворец». Приняв решение, Тарханиот направился к Ипподрому, а от него напрямик к Вукалиону, и сначала все было хорошо. На него никто не обращал внимания, и он быстро приближался к цели. Однако вскоре дорогу ему преградили грязные оборванцы. «Крепкие ребята и отчаянные», — отмечая широкие плечи трёх босяков Никита попробовал их обойти. «Куда прёшь?» Один из оборванцев неожиданно толкнул Тарханиота в плечо, и чтобы не упасть, он был вынужден отшатнуться в сторону. Ударившись об серую стену дома, Никита испачкался и начал отряхивать одежду. Но снова толчок, и опять он оказался возле стены. «Мой друг к тебе обращается», — услышал Никита голос другого уличного бродяги. «Теперь ты нам должен. Ходишь по нашей улице и почтения не проявляешь. Выворачивай карманы!» «Отстаньте!» — надеясь, что его услышат стражники, повысил голос юноша. «У меня ничего нет». «Врёшь!» Стражников поблизости не оказалось, а прохожие, которых на улице хватало, не обращали на стычку никакого внимания. Подобное происходило в этом районе часто, и люди привыкли. Главное, чтобы их не задевали. Никита Тарханиот не был слабаком, и когда-то еще в детстве его учили основам борьбы. Да и потом, покинув шикарный родовой особняк в центре города, он неоднократно участвовал в уличных стычках. Но сейчас Никита не мог позволить себе драку. Он обязан выглядеть опрятно и произвести на главного отреклиния, который занимается организацией императорских приемов и рассаживает за столами гостей государя хорошее впечатление. Юноша попробовал сбежать. Пусть это выглядит трусливо и жалко, но сейчас он должен был поступить именно так. Однако из этого ничего не вышло. Оборванцы были на чеку, и Никите поставили подножку. Тарханиот упал и растянулся на грязной мостовой. Его лучший наряд был безнадежно испорчен, и на мгновение ему стало так обидно, что он едва не расплакался, словно маленький ребёнок. Но слабость была мимолётной, и на смену ей пришла злость. «Сволочи! Отребья не доноски чтоб вы сдохли!» Мысленно осыпая бродяг проклятиями и ругательствами, Никита вскочил на ноги и опять упал. Его сбили ударом кулака в челюсть, а затем стали бить ногами. Изловчившись, Никита схватил одного бродягу за ногу и резко дёрнул. Оборванец упал рядом с ним и, не обращая внимания на других противников, арханиот навалился на поверженного оборвыша, обхватил его горло левой рукой, а правой стал наносить удары. Злость сделала Никиту сильнее, и вскоре лицо бродяги оказалось залито кровью. «Получи! Получи!» — кричал аристократ и никак не мог остановиться. Вид крови опьянил его, и, возможно, он убил бы своего противника. Однако его все-таки отшвырнули в сторону и стали избивать всерьез. Руками и ногами, а потом у кого-то появилась палка — которая обрушилась на его спину подняться никите не давали и он закрывшись руками сжался в тугой комок прочь неожиданно в драку вмешался прохожий крепкий блондин не старше 18 лет спаситель молодого аристократа двигался быстро ни мгновения не колебался и умел драться первого бродягу он свалил подсечкой а затем сразу ударил его ногой по ребрам второго достал кулаком до да так ловко что он отлетел в сторону и упал на карачки А третий, которому уже досталось от Никиты, сам бросился на утек, и блондин, подняв камень, швырнул его вслед беглецу и попал ему в спину. После чего, не останавливаясь, Босяк громко закричал «Помогите!». Разумеется, помогать бродяге никто не стал. Прохожие, словно ничего не происходит, продолжали движение по улице. А потом, вслед за сбежавшим оборвышем, последовали его друзья. Блондин за ними гнаться не стал, а подошел к Никите, протянул ему руку и сказал «Вставай!» Обхватив за кисть руку спасителя, пошатываясь, Никита поднялся, посмотрел на блондина и кивнул. «Благодарю тебе!» «Ничего, сочтёмся!» Блондин усмехнулся и представился. «Меня зовут Дичко. Я здесь часто гуляю, когда время есть. Так что повезло тебе!» «Никита тарханёт!» Аристократ снова кивнул. «Ты как? Ничего тебе не сломали?» «Нет, легко отделался!» Все удары по телу пришлись. Рёбра ноют, но переломов, кажется, нет. «Пойдём», — дичка потянул Никиту за рукав. «Неподалёку моя женщина хорошая живёт. Умоешься и приведёшь себя в порядок». Аристократ последовал за новым знакомым и через несколько минут оказался в небольшом дворике, где пожилая женщина стирала бельё. «Матрёна! Помощь твоя нужна!» Обратился к ней дичку. Охнув, Женщина бросила своё занятие, а потом принесла кувшин с водой и чистые полотенца. Дичко стал помогать Никите, сливая воду ему на руки. А попутно молодые люди разговаривали, и Тарханиот узнал, что его спаситель Славянин и помощник купца. Когда Никита немного привёл себя в порядок, умылся и почистился, он сказал Дичко. «Запомни, я твой должник. Если что-то понадобится, обращайся. Сейчас я никто и беден, но настанет день, и моя звезда воссияет». «Хорошо, если так». Славянин хлопнул тархиота по плечу. После этого Никита и Дичку расстались. Молодой помощник от реклиния, на ходу придумывая объяснение своего неподобающего вида, поспешил к Вуколеону. А Славянин, точнее варок Вадима Сокола, оставленный в Константинополе, проводив его взглядом, свернул в ближайший узкий проулок и обнаружил здесь избитых городских босиков. «Где наши деньги?» Ему навстречу шагнул старший из босиков которого звали Игнат Охрид. «Держи!» Дичко подкинул вверх серебряную монету. Охрид поймал ее, зажал в грязном кулаке и просипел. «Добавить надо! Этот мальчишка из благородных Феодосия крепко побил! Он сам виноват?» Босяк спорить не стал, а посмотрел на Дичко и вопросительно кивнул. «Вы тебе еще нужны?» «Через три дня приходите к Матрёне!» Варак покосился на дом, в котором проживала пожилая женщина тогда и поговорим». «С тобой можно иметь дело», — оскалился босяк и посмотрел на своих избитых напарников. «Пошли, парни!» Бродяги, словно стая собак, лёгкой трусцой побежали в сторону моря. Наверняка в таверну Микки Пафлагона, где Дичко, в далёком прошлом и Торрежсон, с ними познакомился. Варак направился в лавку купца Никифора и по дороге размышлял. Вот уже больше года Дичка находился в Константинополе, и за это время он передал в Киев всего две весточки. Больше не получилось, поскольку из-за политических дрязг торговля между ромеями и русичами херела. Как это часто бывает, государь ссорятся, а купцы несут убытки. Но в ближайшую неделю Варак надеялся отправить очередное послание. «Вот только попадет оно в Киев лишь через 3-4 месяца. Это в лучшем случае, ибо прямого пути нет». Сначала купеческие суда пойдут в Херсонес, потом товар окажется в городке Олешье на Днепре и только затем в Киеве. Ну и что же Вараг мог написать в своем донесении? Несмотря на отсутствие поддержки, он оброс связями, практически избавился от своего акцента, и у него появились агенты. Кстати, именно они вывели Варага на Никиту Тарханиота. Это люди из славянской диаспоры, которые в последние годы стала играть в Константинополе заметную роль. Молодые, обедневшие аристократы, которые начинали восхождение по карьерной лестнице. Бродяги, торговцы, кухарки и слуги. Денег пока хватало, но варагу требовались помощники, которым он мог полностью доверять, как самому себе. Поэтому он хотел попросить о том, чтобы из рарага прислали пару-тройку варагов. Кроме того, не так давно Дичко получил доступ в императорскую библиотеку Константинополя. «Все хотят кушать». В том числе и библиотекари, которые оберегали самое большое собрание книг в мире после Александрийской библиотеки. Вот они втихаря многие книги из запасников и продавали. А поскольку Дичка знал, что князь Рарага их собирает, то был уверен, что Вадим Сокол обязательно выделит на это серебро и будет доволен. А еще варак собирался описать политическую ситуацию в государстве рамеев. «Если смотреть издалека», то дела в Константинополе идут хорошо. Власть императора крепнет, наметился союз с Папой Римским и германцами. Венгры тоже сближаются, а турки согласны передать Мануилу Комнину пару провинций. Но на самом деле проблем хватало, и оппозиция императорской власти крепла с каждым днем. Государь Ромеев мечтал о воссоединении Римской империи, тяготел ко всему Западному и потому часто отдавал предпочтение выходцам из Франции, Италии, Англии и Германии. Это вызывало ревность родовых рамейских аристократов, и многие знатные семьи, играющие заметную роль в жизни империи, оказались в тени западных дворян, а потому отшатнулись от Мануила. Да и простой народ к императору относился прохладно. Он постоянно увеличивал армию и флот, а это повышение налогового бремени и недовольные властью Мануила Комнина люди в империи были. Так мало того, император даже с патриархом Николаем Музалоном которого он сам сделал главой ортодоксальной церкви, умудрился рассориться. Патриарх решил провести ряд реформ, но это не понравилось папе Римскому и многим митрополитам. Началась внутренняя борьба, и патриарх, несмотря на свои почти дружеские отношения с императором, потерпел поражение и сейчас находился в немилости. Это пока, а вскоре, как говорили дичко знающие люди, его ждет лишение сана. Слишком упрям Николай Музалон, не желает уступить своим соперникам, и его сильно подкосило поражение на Руси. Богатейший кусок, который приносил Константинополю постоянный доход, оторвался от империи, и основным виновником этого считали патриарха. Такова обстановка в империи, и Варак считал, что если получит помощь из Рарага, в столице Ромеев можно половить рыбку в мутной воде.